Вторая. Дважды изменник Едва за дверью камеры слышалось Приготовиться, поверка Он первым вскакивал Но становился в самом конце последнего ряда Рослый, немного сутулый Широкое лицо почти без морщин Маленькие светло-голубые глаза Руки длинные, ладони широкие, темно-шершавые Работал он дворником, а по вечерам узловатые пальцы с каменными ногтями ловко управляли маленькой иголкой. что Штопал носки, что-то подшивал, латал и себе, и кому-нибудь из сокамерников. Ни в шахматы, ни в шашки, ни в домино не играл, читать не мог, плохо видел, очков не было. Он ни с кем не заговаривал первым, но отвечал с готовностью, рассказывал обстоятельно и медленно, будто подбирая слова по одному. «Из деревни я. Гумбимен. Слыхали?» «Так точно, в Пруссии. Там в околе деревня, где я жительство имел с 1912 года, а рожденный в России. Русские мы». Я с 1890 года в Саратовской губернии, Балашавского уезду, в крестьянстве рожденный, только я круглый сирота, мать вовсе не помню, когда не поверли, ничего еще не смыслил. Отец плотники были, в городе работали, там и померли, а я у деда жил, двор большой, неделеный, дядя невестки, у всех дети. Один помрет, двое народятся, и завсегда ртов больше, чем рук. Ну а я без отца матери всем подчиненный. И от каждого получай, от кого пинок, от кого плюху, а то и палкой по хребту. Одна бабушка жалели сироту, как и они померли. грамоте я еще еле знал. Потом уж в казарме подучился». И первые сапоги надел, когда в солдаты взяли. А то все в лаптях. Пока сам плести не умел, чужие донашивал. Поначалу-то, после деревни, мне казарма очень даже показалась. Хлеба, каши в досыть, приварок завсегда, обундирование, обулка, постеля чистая. Но гоняли, конечно, без роздыху. А потом еще скука. В христианстве работа и потруднее бывала, А все не такая скучная, как солдатчина. Там одного для пар, там одного дня пашешь, Другого баронишь, сеешь, То скотину пасешь, то сено косишь, И воздух легкий. И бывает, когда на час другой, Когда на цельный день ты сам один, Сам по себе. Хочешь, Богу молись, Хочешь, песню играй, И дышать вольно. А в солдатах завсегда, как овца в стаде. Знай только, слушай. Смирно равняйсь. Грудь вперед, брюхо подбери. На второй год взяли меня в пограничную стражу. Там уж никакого тебе покою. То этих трабандистов ловить, то так на авось тревога. В ружье беги, ложись, ужом ползи, лягухой прыгай. Фитфебель был, зверь, ротный поручик, все больше пьяный или с барышнями польскими. А Фитфебель — царь и бог, наш отделенный унтер, перед ним как лист перед травой. Слушаюсь, рад стараться. Тот тебе ругнет, а этот сразу по скуле. И чуть что под ружье с полной выкладкой. Еще и песку в ранец насыплет. Чтобы потяжеле... потяжельше. И так стой столбом, хоть в бороз хоть в дождь, хоть в самую жару. Один солдатик зимой почти насмерть замерз. Еле отходили, а ногу потом отрезали. Калекой сделался. Сколько раз меня так ставили, не сосчитать. Стоишь с взгорке, это чтоб им, начальникам, приметно было, чтобы шелохнуться не смел. А на той стороне Пруссия. Деревня чистая, избы все под черепицей. Мужики и в будни, и в поле в сапогах, Кони сытые, издаля видно. И пашут параконными плугами железными, Блестят на солнышке, Сеют не с лукошка, а конными сеялками. И коровы гладкие, однако одной, Пегие, черно-белые, А пастух, как барин, в шляпе, в сапогах, Вот так смотришь, смотришь, а сам стоишь истуканом, башка трещит, глаза жжет, в сапоги пот натекает, портянки хоть выжимай. В роте у нас, кто имел родителей или с родственников, какие жалели, тот получал посылки, или когда трешку, а городские и побольше, ну, они к шитьфебелю, унтеру, пожалуйте гостинчик, не побрезгуйте, так им служба легче бывала. А мне и письма никто не писал. Нас, кто безродные сироты, сторожили больше всех и наряды вне очереди, и под ружьем. А скульдешь с обиды, за что карают тебе невинно, еще хуже приложат, да еще нагрозят в арестанские роты пойдешь. Один солдатик был не русский татарин вроде с Кавказу, его махметкой дрожнили. Тихий такой, безотказный, душа добрая, всем рад пособить. А Фитфебель над им каждый день изгалялся и гонял за зазря, бегом, ползком, на карачках. И все муштровал, как честь отдавать, как здравствовать всех, ваше благородие, ваше превосходительство и аж императорское величество. У того и так язык путается, а с перепугу и вовсе не мелк. Стоит, плачет, а фебель ему кулаком и по зубам, и по салазкам, и по дых. Я тебе глотку прочищу. И унтер туда же, и солдатики были такие, что только хихи -хи да хаха. -ха. Так Махметка пошел одной ночью в караул, разулся, винтовку в рот стволом, а ногой босой на курок застрелил себя насмерть. После того и я решился, не останусь при тех иродах. Днем опять стоял два часа под ручьем на солнцепеке, не угодил фитфебелю, не так сапоги почистил. А ночью, как пошел в караул у самой границы, у ручья, кинул винтовку в кусты, леший с ней, и прощай, Россия. А там, в Германии, в Пруссии, подержали меня три дня в караулке. Офицер приходил в очках, такой почтенный, говорил по-нашему складно, И со мной, как с барином, обходительно, на вы, честь по чести спрашивал, кто, откуда, как служил, зачем убег. А потом отвезли в Гумбинен, и там определили в усадьбу, в графское поместье. Там я был три лета и три зимы, понимать стал по-немецки. Другие батраки там были, по-ихнему ляндарбайтер, из немцев, из поляков. А поляки говорят, похоже, как по-русски. Работать – робить рабочий – работник, мать – матка, отец – отец Ведь похоже, через них я и немецкому научился. Всем имением командовал такой пан инспектор. В годах уже строгий, но справедливый. Он польский хорошо понимал и по-русски малость. Он меня сперва до коней приставил. «Кони справные были, и дюжие, и красивые, а я завсегда всякую скотину жалел. И за ними ходил, как за своими. Кормил и поил, когда надо, как следует, и гривы, и хвосты по волоску расчесывал, и копыта стругал». Пан инспектор придет, белый платочек с кармана вытянет, портрет у одного холку, у другого в паху. Гуд, говорит, — И папироской угощают «Витте, Раухен, кури, значит, пожалуй». Как-то война началась, первая, царская еще война. Приехали в имение жандармы, искали меня, опасались, как я раньше был русского царя, солдат. Но тот пан инспектор меня жандармом не дал, а послал с конями подальше от войны. Там еще конюхи были, поляки, но тоже русской державы подданные. Вот мы с ними и погнали табун. Сзади уже пушки слыхать было, а поляки меня пожали Вот поймают нас казаки, шашками порубают или повешают. Но потом война обратно повернула, и мы к зиме вернулись. А на осень я женился. Она вдовая была с малыми детьми, сын и дочка. Мужик еще молодым помер. А я с родственником ни у него, ни у нее. Круглые сироты, вроде как я. Хозяйство не так, что большое. удобные земли семь морген... моргенов, по нашим десятины две будет. Да еще и корова, и свинки, и куры, утки. Как ей одной управиться? Она и ходила в имение, работать в поле, во дворе. Платили малость. Зато пан инспектор помощь давал, посылал и вспахать, и посеять, и убираться. Вот и меня посылал, весной с плугом, летом с косилкой. Ну, я там и во дворе помогал. Показалась она мне, хорошая фрау из лица, и так чистая, прилежная, тихая и веселая. И я ей показался, молодой был, сильный, на всякой работы прилежный, и тоже тихий и веселый ее мария зовут как мою маму покойную меня с ызбальство звали машкин сенька потому в нашей семье еще два сеньки были мои двоюродные петров сенька и с сенька и деда нашего семёном звали и фамилия наши семёновы а немцы прозвали зимон зимонов Мы с Марией поженились в 1915 году. Пастор венчал, хороший старичок, спросил меня, «Ты в Христуса веруешь?» «Христос» — это по-истиному Христос. это поистину христос конечно верую и молиться знаю, Отче наш». Он и сказал, «Гуд, Бог-то везде один». Немцы зовут Либе Гот или Гер поляки Пан Буг, а это все едино, как у нас Господи Боже. Слова разные, а Бог-то один. Мы с Марией хорошо жили, она еще троих родила, двух дочек и сынка, но я и тех первых двух, как своих, жалел. Старшая дочка, она тоже Мария, еще в 1931-м замуж вышла. Мужик ее на Азенбане, на железной дороге, служил. Они потом в самый Берлин переехали. Старший сын Кристиан еще перед войной призывался. До унтер-офицера дослужил. Во Франции его убили. Мы все за ним плакали. Осталась вдова, двое внучат. Они в городе жили, в Гумбиндене. У ее папаши Гастхаус был. Трактир с комнатами для приезжих. Младшие наши дочки, Анна и Луиза, я ее по-русски кликал Лизой, тоже обе замужем за крестьянскими сыновьями из наших мест. Анин мужик, фриц, ефрейтором был, он без вести пропавший, на Остфронте, в России, значит. Может, он там моих племянников стрелял, или кто с них его убил. А Лизин, молодой, Курт, они уже в войну венчались. Как он в отпуск приезжал унтером, на танке воевал, в Африке, с собой пустыне, потом в Италии. Больше везти от него не было. А младшенького нашего Петьку, по-немецки говорят Петер, со школы солдаты взяли. Он с 1923 года и тоже в Африку, но слава Богу в плен попал. Писал из Канады, что здоров, не обижают, и работа не тяжелая, в лесу. Вот как оно, по всей земле мои кровинки. А я в свое отечество вернулся, прямо сюда, в тюрьму. Когда эта война сделалась, в России, значит, у нас из деревни последних парней позабирали. И порядки строже пошли, и деньгами давай, и зерно, и мясо, и яйца. Ну, я завсегда все сдавал в срок. А то были такие начальники, что спрашивают. Герзимонов. Руссо-большевик? А я руками разведу. рус конечно, рус но никакой не большевик. И вправду ведь, что я знал? Свою семью, свое поле, свой хов, это по-русски сказать двор, но только побольше, и дом, и вся усадьба. Наш хофт не в самой деревне, а с полторы версты подальше, у леса. Мы в деревне только по воскресеньям ходили, в кирху, а после в гастхаус, в трактир, выпьем пиво, а еще и рюмочку-другую корна, водочки, значит. Дети в кино пойдут или на танцы, а мы с Марией домой коров кормить, лошадок, свиней, птицу. Мы тихо жили, мы никогда... Мы никого не трогали, и нас не так, чтобы сильно притесняли. Заплатил, сдал все, что требуется, и живи спокойно. Очень душа болела, как наших воен военнопленных увидел. Пригнали их полсотни в поместье и в деревню к большим бауэрам, богатым хозяевам. Все тощие, одна кожа до кости, ободранные, грязные. Не разберёшь, кто молодой, кто старый. Господи, думаю. И это наши солдатики. Жандарм Вахман смеялся: "Гляди, Зимон, какая твоя русская армия". У меня слёзы кипят, и слов не найду. Главный начальник деревни и по всему краю. Ну это вроде как у нас волость, назывался Бауэрн-фюрер. Пожилой, с усами, носил мундир с повязкой на рукаве, красная с ихним крестом черным крючковатым, сапоги офицерские, и ездил на краде. Эта машина такая, моторный лесопед. Он строго приказывал, чтобы до пленных никто близко не подходил, от них зараза. Но вахманы, кто постарше и с понятием, их жалели. И я сколько раз, вроде случайно, мимо иду, суну хлеба, колбаски, шпеку. Потом они подкормились, привыкли, стали вольней ходить. И я с ними говорил, спрашивал, как в России живут, какие там колхозы. Ну один говорит, у нас все хорошо, а будет еще лучше. Все люди равные, помещиков нет. А мужики бывает, большие начальники выходят. Вся власть от рабочих и крестьян. Сталин мудрейший на свете полководец. И русская армия сильнейшая. Немцам в скорости побьет. И Гитлера повесят. А другой говорит, ты ему не верь. У нас в России никакого порядка нет. Мужиков всех хозяйственных загнали в Сибирь на каторгу. В колхозах работать хуже, чем у помещиков. Голод был такой, что целые деревни умирали. Сталин есть антихрист-кровопийца. Немец уже дошел до Волги и до Кавказа. Скоро и Москву заберет. Третий, опять по-инакому, тот, говорит, наврал, и этот, говорит, врет. А если по правде, то в России где пусто, а где и густо. Голодать действительно голодали, и немец действительно до Волги догнал. Но образованности больше, чем при царе было. И настроили много заводов, и целых городов, и армия русская сильнее немецкой. Двое пленных, один сибиряк а другой с Хохлов не доказывали. Ты, дядя, лично можешь не опасаться. Как ты, прирожденный русский и трудовой крестьянин, сам работал, батраков не держал, тебе от нашей власти будет уважение. Я и верил, и не верил. А как на фронте стало на русскую сторону переменяться, так всех пленных из наших мест угнали. Остались только цивильные поляки. Они говорили. Когда советы придут, они все разорят, все дымом пустят, мужиков поубивают, а баб снасильничают. И тот бауэр, фюрер, велел всех мужиков солдатами поделать. Это называлось фольксштурм. Но тут я решил, пускай лучше повесят, никакого оружия не возьму, против земляков воевать не буду. И если они своими не убьют, так я хоть с чистой совестью умру. Мария и дочки сильно боялись. Поедем, поедем, в Берлине у сестры, пускай в тесноте, в голоде, но живы будем, а тут погибать. Я их собрал, когда уже пушки слыхать было. Нагрузил в агент, это телега побольше наших, запряк кобылу, она у нас старенькая осталась. Перед войной у меня уже пара своих была, но справного коня пришлось вермахту отдавать. Поехали они с целым обозом с нашей деревни. А меня и еще других мужиков инспектор уговорил помочь ему графских коней и скот угнать, и еще там имущество увезти. Зато он обещал нам большие вагены, чтобы мы и своих свиней и птицу погрузили». И корму обещал, и сказал, что мы наших коров с грабским стадом погоним. Да только тот инспектор Квелый был мужичонка растерялся, все чьих-то приказов ждал. Мы бегали, кто куда, кто сюда, а тут и советы на танках прикатили. Ну что про них скажешь? Солдаты как солдаты, воевали долго, кто притомился, кто и озлился. Были, конечно, и озорники, баб и девчонок ловили, насильничали, и грабили, чего не попадя, да еще и ломали, жгли. Но были и хорошие парни, душевные. Я с такими дружил, объяснял все как есть, как жил показывал свое хозяйство, какое осталось. Я им картошки, сало, масло, домашних солений, а они мне табачку, водочки. И офицеры были хорошие, звали меня переводить ихние разговоры с бауэрами, которые еще оставались. А один капитан, молодой, все шутил. Мы тебя, батя, председателем колхоза назначим, как ты есть хороший хозяин и русский человек. А потом одного утра пришел какой-то лейтенант с солдатом. Пойдем, говорит, есть разговор на часок. Я и пошел, как стоял. Сели в машину, приехали в другую деревню, а там меня сразу в подвал, в холодную. Два дня сидел, в кусках хлеба не дали, еле-еле упрашивал на двор пускать до ветру. На третье утро повели меня, грязного, застылого, зуб на зуб не попадает, в дом, в чистую комнату. При столе офицер, майор, почтенный такой, погоны золоченые, Начал обходительно. «Мы, — говорит, — контрразведка, — СМЕРШ, значит, СМЕРШ шпионам. Нам все насквозь видать, все известно. Потому признавайся точно, какие тебе от немцев задания дадены. А я и не пойму, чего он хочет, какие такие задания». Рассказал ему все, как было, как жил, как жена и дочери советов боялись и отъехали. А я тоже хотел, да припозднился. Тогда он стал кричать по-матерному и грозиться. «Признавайся, помилуем! Не признайся, шкуру с тебя сдерем, кости переломаем и повесим, как шпиона!» Я опять чистую правду рассказываю, а он бить взялся. палкой и по плечам, и по голове. Сильно бил, похуже, чем тот фитфебель, от которого я убег. Только от этого уже не сбежать. Сам он бил, потом еще лейтенант помогал и кулаками, и палкой. Я только плачу. За что казните невинного? А он матерно ругается. «Ты, — говорят, — изменник Родины. Ты Россию немцам продавал. Я доказываю, божусь, святую клятву твою даю. Не изменник я». Никому я ничего не продавал, а тихо жил, по-христиански, по-христиански. Ну, притомились они меня бить, отстали. Говорят, надоел, вот бумаги протоколы, подписывай. Но я подписывать не мог. Грамоту я помню только печатную, да и ту без очков не прочитаю. Меня ж на дворе заарестовали, не то что очки хлеба не взял в тех бумагах ничего не видел не стал и подписывать я тихий тихий, но понятие имею они понаписали что захотели, а я значит признавай нет говорю убивайте казните повру а не правде не поддамся ну стукнули они меня еще раз другой и изругались скверно и послали те бумаги в суд который трибуналом называется. Ну, там уже никто не бил, не ругал, только спрашивали. Сидели при столе три офицера, средний, главный судья подполковник, погоны серебряный сурьезный, в очках, почтенный, и да вы, говорил, признаетесь, что вы есть виновный? Никак нет, господин полковник, как есть невиновный? А он, признаете, что вы солдатскую присягу давали отечеству служить? Так точно говорю, присягал. А признаете, что вы, опосля свою винтовку, солдатское оружие, бросили и за границу в Германию убегли? Так точно говорю, было такое, но только я не от отечества убегал, а от фитфебеля, зверя, от каторжного мучительства. А он вроде как усмехнулся. Это говорит без всякого значения. Солдат есть навсегда солдат. И присяга есть навсегда присяга. А вы убегли в Германию, какая есть злой враг нашей Родины. С того года, как вы убегли, Россия уже две войны с Германией воевала. И значит вы есть дважды виновный, как изменник Родины на государственной границе. За такое военное время полагается наказать высшей мерой, расстрелять или повесить. Но как война уже кончилась нашей победой, и как ваши года преклонные, и как наш суд советский есть, тут он такое слово сказал чудное, что я раньше и не слыхал. На губно похоже, вроде гуменный суд. Потом приговариваем вас на 10 лет исправляться в трудовые лагеря. на все... Имущество моя это, как ее, фискация, и еще пять лет поражения прав. Ну вот, прошло, значит, уже два года, еще восемь осталось. Мне сейчас пятьдесят семь годов, а Мария, если жива она, если не догнала ее война, постарше меня на два года. Это когда ж мы теперь свидимся? И где?» разве что в Царстве Небесном.